Второе. Конец макрокосма. Как должна раствориться сотворённая форма индивида, так должна раствориться и вся вселенная. Когда стало известно, что по истечении 100.000 лет цикл должен быть возобновлён, боги, зовущиеся Лока-Биюхас, обитатели неба наслаждения, разбрелись в беспорядке по миру, волосы их были длинны и развивались на ветру, они плакали и утирали руками свои слезы, и на них были красные одежды, и они говорили следующее. «Почтенные, по истечении ста тысяч лет этот цикл должен быть возобновлен, этот мир будет уничтожен, могучий океан высохнет». И эта необозримая земля, и сумеру монарх Гор, все будет сожжено и уничтожено, и разрушение этого мира будет простираться до самого мира Брахмы. Поэтому, почтенные, живите в приязни, живите в сострадании, в радости и бесстрастии, заботьтесь о своих матерях, заботьтесь о своих отцах и уважайте старших рода своего». Это называется циклическим взрывом. Конец мира в версии Майя представлен иллюстрацией на последней странице Дрезденского кодекса. В этом древнем манускрипте записаны периоды обращения планет и основанные на этом расчеты великих космических циклов. Змеиные числа, которые появляются ближе к концу текста, называемые так потому, что включают в своем написании символ змеи, представляют мировые периоды длительностью около 34 тысяч лет, 12,5 миллионов дней и упоминаются снова и снова. В пределах этих почти невообразимых периодов все меньшие единицы времени можно рассматривать как сводящиеся в конечном счете чуть ли не к нулю, что значит несколько десятков лет в ту или иную сторону фактически с точки зрения Вечности. Наконец, на последней странице манускрипта изображено крушение мира, дорога к которому обозначена самыми большими числами. Здесь мы видим дождевую змею, протянувшую свое тело через все небеса и изрыгающую потоки воды. Огромные потоки воды изливаются из солнца и из луны. Старая богиня с когтями тигра и устрашающим ликом злобная покровительница наводнений и ливней опрокидывает чашу небесных вод. Платье ее украшают скрещенные кости – Страшный символ смерти, а голову ее венчает извивающаяся змея. Под нею изображен с направленным вниз копьем, символизирующим вселенское разрушение, черный бог. На его страшной голове неистовствует с разинутым клювом филин. Здесь действительно в живописной манере изображен последний всепожирающий катаклизм. Одна из выразительнейших картин конца света представлена в эддах древних викингов. Один, вот он, глава богов, спросил, какой урок ждет его самого и его богов, и Вельва, мудрая женщина, олицетворение самой матери мира, вещающей судьбы, рассказывает ему. «Братья начнут биться друг с другом». Родичи близкие в распрях погибнут, Тягостно в мире великий блуд, Век мечей и секир, Треснут щиты, Век бурь и волков до гибели мира, Щадить человек человека не станет. В стране гигантов Етунхейм запоет красный петух, В Алхалле – петух золотой гребень, Черно-красный петух – У чертога Халь. У горной пещеры, у входа в мир мёртвых, откроет свою огромную пасть и залает собака Гарм. Задрожит земля, обрушатся скалы и будут вырваны с корнем деревья, море нахлынет на землю. Все кандалы тех чудовищ, что были закованы в начале времен, разорвутся, Вырвется на волю Фенрис-волк и побежит, нижней челюстью задевая землю, а верхней упираясь в небеса. Он бы раскрыл свою пасть еще шире, если было бы место для этого. Из его глаз и ноздрей будет вырываться огонь. Обвивающая мир змея космического океана поднимется в страшном гневе И поползет по земле вслед за волком, изрыгая яд, так что отравит он весь воздух и всю воду. Будет спущен на воду Нагльфар, корабль построенный из ногтей мёртвых, и на нем уплывут гиганты. Другой корабль поплывет с обитателями ада, а с юга будут наступать люди огня. Когда страж богов пронзительно протрубит в горн, воины, сыны Одина, будут созваны на последнюю битву. Со всех сторон света на поле сражения поспешат боги, гиганты, демоны, карлики и эльфы. Задрожит Игдрасиль, ясень мира, и все, что есть на земле и на небе, охватит страх. Один выступит против волка, Тор против змеи, Тюр против собаки, самого страшного монстра из всех, а Фрейр против Сурта, огненного человека. Тор убьет змею и, отойдя на десять шагов, из-за пролитого яда сам упадет замертво на землю. Один будет проглочен волком, и после этого Видар, наступив ногой на нижнюю челюсть волка, возьмет его верхнюю челюсть, в свою руку и вырвет его глотку. Локи убьет Хаймдалля и сам будет убитым. Сурт нашлет на землю огонь и сожжет весь мир. Солнце померкло, земля тонет в море, срываются с неба светлые звезды, пламя бушует питателя жизни, жар нестерпимый до неба доходит».